Лет куды более чем заста, говорил покойник дед мой, нашего села и не узнал бы никто. Хутор, самый бедный хутор. Избёнок 10 не обмазанных, не укрытых, торчало то сям, то там посереди поля. Ни плетня, ни сарая порядочного, где бы поставить скотину или воз. Это же ещё богачи так жили, а посмотрели бы,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 Родная тетка моего деда, содержавшая в то время шинок по нынешней опашнянской дороге, в котором часто разгульничал басоврюк, так называли этого бесовского человека, именно говорила, что ни за какие благополучия в свете не согласилась бы принять от него подарков. Опять же, как же и не взять? Всякого проберет страх, когда нахмурит он, бывало, свои щечинистые брови и пустит из-под Такой взгляд, что, кажется, унес бы ноги бог знает куда. А возьмешь, так на другую же ночи тащится в гости какой-нибудь.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 Плывет чертовски перстень лимониста поверх воды, и к тебе же в руки. В селе была церковь, чуть ли еще как вспомнение святого Пантелея. Жил тогда при ней иерей блаженной памяти отец Афанасий. Заметив, что бассаврюк и на светлое воскресенье не бывал в церкви, задумал было пожурить его, наложить церковное покаяние. Куды! и на силу ноги унес. «Слушай, паноче!» — загремел он ему в ответ. «Знай лучше свое дело, чем мешаться в чужие, если не хочешь, чтобы козлиное горло твое было залеплено горячей кучею». «Что делать с окаянным?» Отец Афанасий объявил только, что всякого, кто спознается с босубряком станет считать за католика, врага Христовой Церкви и всего человеческого рода.